10 октября Весь день шел дождь, поэтому я почти не выходил. А если выходил, то недалеко. Никто мне не встретился. Я совершил больше обходов дома, чем обычно. отчасти от скуки. Не без пользы. Когда я зашел в подвал, тварь вела себя необычно тихо. Скоро я понял, почему. У нас протекла крыша. Вода просочилась у стенки, сбежала по просевшей балке, и на расстоянии нескольких футов от нее уже образовалась лужа, которая постепенно росла. Одно мокрое псевдощупальце вытянулось в направлении круга. Ему осталось еще дюймов десять продвинуться, после чего круг был бы прерван. Я взвыл долгим, громким, заунывным воем, подходящим как раз для таких случаев. Потом прыгнул на мокрую полоску и стал кататься в ней, впитывая воду своей шерстью. «Эй — Эй! — закричала тварь. — Прекрати! Этому суждено было случиться! «И этому тоже!» – огрызнулся я и стал кататься в самой луже, стараясь впитать воду. Промок насквозь, потом покатался по сухому полу, размазывая влагу в таком месте, где она испарится без вреда. «Проклятый пес!» – оскалилась тварь. «Еще несколько минут, и мне бы удалось вырваться!» «Наверное, это просто неудачный для тебя день!» ответил я. На лестнице раздались шаги, вошел Джек и, увидев, что произошло, отправился за шваброй. Вскоре он уже убирал остаток лужи и выжимал тряпку в раковину. а тварь кипела от ярости и становилась розовой, голубой и бледно-зеленой. Потом он подставил под капли ведро и велел позвать его, когда появятся еще протечки. Но больше их не было. Я проверял регулярно всю вторую половину дня. С наступлением темноты дождь прекратился. Все же я подождал еще несколько часов, на всякий случай, прежде чем вышел из дома. Прежде всего я выкопал уже ставший скользким кусок отравленного мяса, который закопал днем раньше. Взял его и, подойдя к дому Оуна, положил на виду у входной двери. В доме было темно, и плута нигде не было видно, поэтому я немного порыскал вокруг. Под старым дубом на заднем дворе я обнаружил восемь больших плетеных корзин разной степени завершенности и еще семь поменьше. Вокруг лежало много толстых веревок, неподалеку стояла лестница. Производство у замухрышки налажено неплохо. Я вышел со двора в поле. По дороге снова начал накрапывать дождь. Черные тучи закрыли часть неба. В них мелькнуло короткое бледное свечение, за которым последовали глухие раскаты грома. Продолжив путь, я, наконец, приблизился к месту обитания доброго доктора. Скопление густых низких облаков было теперь прямо над моей головой. Вдруг из них вылетел огненный трезубец. и, упав вниз, заплясал среди громоотводов на крыше. Тут же раздался треск, окна в подвальном этаже засияли ярче. Весь обратившись вслух, я затаился в траве. В доме мужской голос прокричал что-то насчет лединских банок. Вслед за тем повторилась еще более интенсивная вспышка, сопровождающаяся треском. Еще одна дьявольская чечетка огня на крыше. Крики, языки пламени из окон. Я подполз ближе и заглянул внутрь. Высокий человек в белом халате стоял ко мне спиной, наклонившись над чем-то, лежащим на длинном столе. Своим телом он закрывал от меня объект его внимания. Маленький скособоченный человечек скорчился в дальнем углу. Глаза его бегали, а руки совершали нервные движения. Сверкнула еще одна вспышка, раздался еще один громовой удар. Электрические разряды плясали над столом с аппаратурой справа от Высокого. Они на некоторое время лишили меня возможности видеть. Высокий что-то прокричал и отодвинулся в сторону. Маленький поднялся и начал плясать вокруг. Нечто, лежащее на столе, накрытое, как я теперь разглядел, простыней, задергалась. Это было похоже на большую ногу под тканью. Еще раз ослепительно сверкнуло и оглушающе затрещало. Комната за окном на мгновение превратилась в преисподнюю. Сквозь все эти помехи мне показалось, что нечто большое и напоминающее человека пытается сесть на столе, но его очертания скрывала развивающаяся простыня. Я отпрянул от окна, потом, не оглядываясь, побежал прочь. А с небес все падал огонь. Я выполнил свой долг. Наблюдений для одной ночи более чем достаточно. Теперь я держал путь вдоль следующей линии. От дома доброго доктора до дома Ларри Тальбо. Я вышел из зоны дождя и отряхнулся. Дом Ларри был ярко освещен. Возможно, Ларри действительно страдает бессонницей. Я несколько раз обошел дом кругом и решил обследовать маленькую башенку у задней стены. Внутри, на засохшей грязи, я обнаружил отпечаток крупной лапы, показавшийся мне идентичным отпечатку, который я видел у своего дома. Потом я встал на задние лапы и, опираясь передними о стену, заглянул в окно. пустая комната. Таким же образом я обследовал еще два окна. В последнем я увидел помещение со стеклянным потолком, заполненное растениями. Ларри был там, он стоял, уставившись в глубину огромного цветка и улыбался. Его губы шевелились, и хотя я смог расслышать тихие звуки, но не мог разобрать слов, Огромный цветок двигался перед его лицом, то ли от воздушных потоков, то ли по его воле. Ларри все продолжал что-то шептать, и я отвернулся. Многие люди разговаривают со своими растениями. Потом я попытался сориентироваться, насколько возможно, и пройти по прямой линии от дома Ларри к склепу графа. Сначала я подошел к разрушенной церкви и остановился там, стараясь увидеть остальную часть схемы. Тем временем на востоке начало светлеть. Я лежал и гадал, как вдруг большая летучая мышь, гораздо более крупная, чем игла, подлетела с севера и нырнула за большое дерево. Я ждал ее появления с обратной стороны, однако вместо этого услышал легкие шаги. из-за дерева вышел человек в черном. Я уставился на него. Он резко повернулся ко мне и спросил, «Кто здесь?» Я внезапно почувствовал себя в высшей степени незащищенным. Инстинкт подсказал мне единственно возможную в данной ситуации роль. Издав серию идиотских повизгиваний, я ринулся вперед, отчаянно махая хвостом, Бросился перед ним на землю и стал кататься, подобно какому-нибудь бродяге до смерти истосковавшемуся по вниманию человека. Ярко-красные губы незнакомца скривились в мимолетной улыбке. Затем он наклонился и почесал меня за ушами. — Славный песик! — сказал он медленно хрипловатым голосом. Потом похлопал меня по голове, выпрямился и пошел к склепу, дойдя до него, остановился. И через мгновение там, где он стоял, уже никого не было. Я решил, что пора и мне убираться. Его прикосновение было странно холодным.